Запахло обыкновенной чертовщины сами собой скрипнули где-то половиц, кожа на спине съежилась под пристальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел головой в воротник огромного квадригинного свитера и засунул руки глубоко в рукава. Глаза у него были круглые, он, не отрываясь, смотрел на Виктора. Виктор спросил хрипло но ну чего?», – уставился. «А вы чего?», – шепотом спросил солдатик. «Я-то ничего, а ты вот чего таращишься?» «Так а, а чего вы? Страшно как-то. Не надо так!» «Спокойствие», — сказал себе Виктор. «Ничего страшного. Это же суперы. Суперы еще и не то могут. Они, брат, все могут. Воду в вино, а вино в воду. Сидят себе в ресторане и превращают. Основу подрывают. Краеугольный камень. Трезвенники, мать их! «Струсил?» — сказал он солдатику. за «Засранец ты!» «Так страшно!» — сказал солдатик, оживившись. «Вам-то что?»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 Солдатик вынул руки из рукавов и перекрестился. Из недр вилы вновь появился квадрига, все так же пригнувшись и на цыпочках. «Одна вода», — сказал он. «Виктор, давай удирать. Машина стоит в гараже, заправленная. Сядем и...» Эх, а? «Не паникуй», — сказал Виктор. «Удрать всегда успеем». «А, впрочем, как хочешь. Я сейчас не поеду, а ты валяй» парничку прихвати нет сказал квадрига без тебя я не поеду а тогда перестань трястись и принеси чего-нибудь пожрать приказал виктор хлеб у тебя в камень еще не превратился хлеб в камень не превратился консервы тоже остались консервами и неплохими консервами они ели а солдатик рассказывал какого страха он натерпелся и За последние два дня пролетающих летающих мокрецов, про нашествие дождевых червей, про ребятишек, которые за два дня стали взрослыми, про друга своего, рядового крупмана, парнишечку 19 лет, который со страху сделал себе самострел. И еще как обед в караулку принесли, поставили разогревать, два часа обед на плите стоял, так и не разогрелся, холодным скушали. А нынче заступил я на пост в восемь часов вечера. Дождь кромешный с градом, над зоной неположенные огни, музыка раздается нечеловеческая, какой-то голос все говорит и говорит, говорит и говорит, а что говорит, не понять ни слова. А потом из степи крутящиеся вышли столбы и в зону, и только они в зону зашли, как отворяются ворота И вылетает из зоны господин капитан на своей машине Я и на караул взять не успел Вижу только, что господин капитан на заднем сиденье Без фуражки, без плаща Лупит шофера в шею и орёт Давай, сукин сын, орёт давай Оторвалось у меня что-то внутри Словно мне кто-то сказал, беги, говорит Рви когти, а то костей не соберешь Ну, я и рванул Да не по дороге, а напрямик через степь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 Ты поверь мне, я знаю, ты мне не веришь, но сейчас поверь. Я ведь давно вам говорю, нельзя здесь оставаться. Голем тебе голову заморочил, пьяница носатая. Ты пойми, сейчас дорога свободна, все ждут рассвета, а потом все мосты забьют, как в сороковом. Дубина ты упрямая, Банев, и всегда был такой, и в гимназии ты такой был. Виктор велел ему спать или убираться к черту. Квадрига надулся, доел консервы и забрался на диван, закутавшись в махеровое одеяло. Некоторое время он ворочался, кряхтел, бормотал апокалиптические предупреждения, потом затих. Было четыре часа. В 4:10 свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся в кресле, укрылся каким-то сухим трепьем и лежал тихо, глядя в темное окно и прислушиваться. Постанывал солдатик во сне, схрапывал намаявшийся доктор Гонорис Кауза. Где-то, наверное, на автостанции, взрёвывали двигатели, неразборчиво кричали истерические голоса. Виктор попытался разобраться в происходящем и пришёл к выводу, что мокрецы рассорились-таки с генералом Фердом, выперли его из лепрозорья, легкомысленно перенесли свою резиденцию в город и воображают, что раз умеют превращать вино в воду и наводить на людей ужас, то смогут продержаться и против современной армии. Да чего там? Против современной полиции. Идиоты! Разрушат город, сами погибнут, людей оставят без крова. И дети! Детей же загубят, сволочи! А зачем? Что им надо? Неужели опять драка за власть? Эх вы, а еще суперы, тоже мне умные, сплошь талантливые, та же дрянь, что и мы. Еще один новый порядок, а чем порядок новее, тем хуже, это уже известно. Ирма, Диана. Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон, снял трубку, телефон молчал. Опять они что-то не поделили, а мы, которым не надо ни тех, ни других...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 Либо ура-ура, либо пошли все к чёрту. Никому не верю. Думать не умеете, господин Банев, вот что. А потому прощаете».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 Есть ведь Диана, Зурсмансор, Голем. Почему я должен верить фашисту-павару или этому сопливому деревенскому недоросту или аномально трезвому квадрике? Почему обязательно кровь, гной, грязь? Мокрецы выступили против Ферда. Прекрасно. Гнать его в шею давно пора.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 и бездействующий фонтан с олигорической рыбой из мрамора, и узорчатые ворота, а за воротами черная лента шоссе. Виктор сел на подоконник и, следя за тем, чтобы не дрожали пальцы, закурил. Мельком он заметил, что солдатика в холле нет. То ли удрал солдатик, то ли спрятался под диван и помер от страха. Автомат, во всяком случае, лежал на прежнем месте, и Виктор истерически хихикнул,